Глава 11. Ночной гость. Глаза девчонки широко распахнулись в испуге и замешательстве, щеки залились стыдливым румянцем. И она открыла рот, чтобы что-то горячо сказать, но, секунду помедлив, вновь его закрыла. Сиу! угрожающе поторопил ее. Ярость внутри сжигала, требуя немедленно уничтожить падаль, что посмело ее тронуть, надругаться над хрупкой девушкой. «Это не то!» – она задохнулась от волнения – и вновь замолчала, делая глубокий вдох. Собралась с мыслями и вымолвила уже более отчетливо. «Это совершенно не то, что вы могли подумать. Это я сделала сама». Вновь воцарилось молчание, наполняя комнату таким напряжением, что едва не искрился воздух. Вот такого ответа я точно никак не ожидал услышать. Что значит сама? Зачем рвать юбку на таком месте при стражниках? Да бездна, что у них там произошло? «Сью!» Девушка вздрогнула от моего тона объясни нормально что произошло и почему твоя юбка порвана зачем ты ее порвала при стражниках мяв фыркнул кот как то ехидно и провел лапой по морде словно пытался скрыть усмешку это вышло случайно быстро заверила ведьмочка и ее щеки еще сильнее порозовели я перенервничала дернула рукой и вот собственно я долго смотрел на девушку что с каждой секундой краснело все больше и больше и впервые в жизни не знал, что сказать. Такого поворота я не ожидал. Легче было принять, что стражи посмели покуситься на честь одинокой леди, или то, что это случайность, и она зацепилась юбкой об острый угол, или, не знаю, что или, но явно не то, что от нервов она рвет юбки на таком интересном месте. — А ты интересная, — медленно вымолвил я, рассматривая миловидное личико. — Сью, к тебе точно стражники не приставали? — Точно. Следом за мной расслабилась и девушка. Скованность ушла, испуг из глаз растаял, и даже пылающие щеки обретали нормальный оттенок. «Я все же леди, вдобавок и ведьма, которая не позволит такого отношения к себе. Это им больше досталось». «Ты умелая ведьма, но не всесильная. Стражники все же муж. «Что значит им больше досталось?» «Только сейчас понял значение последней странной фразы из уст хрупкой леди». «Котя одного из них подрал», покусал, поцарапал, в общем, поприветствовал гостей. Я перевел недоуменный взгляд на возгордившегося кота, что распушил свой хвост и принял величественный вид, будто целый полк сразил не иначе. Он заметил мой интерес и медленно поднялся, прошел в сторону, затем обратно, показывая себя во всей красе. После сел возле ведьмы и блеснул острыми зубами, намекая, что он не только собой хорош, но и защитник хозяйки вообще-то. Фамильяр, прошептал, задумчиво разглядывая зверька. «Слишком умный, понимающий взгляд». Я перешел на магическое зрение и уважительно улыбнулся. «Непростой фамильярчик ведьмочки. Это сильный магический зверь, который и очень разумен. При таком-то уровне неудивительно. Какая редкость. У тебя занимательный кот». «Это мой кот». Девушка сделала шаг вперед, пытаясь закрыть своего питомца от моего изучающего взгляда. «Я не претендую». Засмеялся и присел обратно на кушетку. Тяжелое ранение давало о себе знать, слабость одолевало, и боль приходила волнами. С таким уровнем силы он сам решает, с кем ему быть, и он сделал свой выбор, оставшись с тобой. Ты мне лучше скажи, что еще произошло в лавке, и почему все таки твой фамильяр кинулся на стражника. Котя мне помог. Развернувшись обратно к шкафу, начала ведьма, и я, вновь увидев рваные лохмотья на аппетитном месте, едва смог сдержать смешок. «Стражники, уловив эманации магии, предполагали, что я делала что-то незаконное или, как минимум, подозрительное, и в самый сложный момент Котя бросился на одного из мужчин, тем самым сместив их внимание на другие вещи. После ты зарычал из кабинета. Я в недоумении приподнял бровь. И пришлось сказать, что это брат Коти. Они не захотели проверять и смотреть на второго зверя, поэтому все обошлось, и тебя не обнаружили. Но больше всего я боялась, что у тебя снова произойдет выброс магии». Она что-то искала в дубовом шкафу и быстро рассказывала о том, что пришлось пережить. Я понимал, что это больше нервное, чем то, что она действительно желала со мной поделиться. Нет, эта ведьма мечтала от меня избавиться как можно скорее и забыть, как страшный сон. Но сию даже не подозревает, насколько она теперь влипла. После того, что я почувствовал в ней, ведьма теперь от меня не избавится. Голова еще плохо соображала, я не до конца еще сам понимал, как буду действовать дальше, но точно знал одно. сию я не в силах отпустить. «Вам стоит привести себя в порядок, смыть кровь». Девушка положила на кушетку полотенце, затем принесла тазик с чистой водой и вышла из кабинета, захватив кота с собой. Вода быстро окрасилась в розовый, затем в бурой, от крови. Рана еще болела, но стоит признать, что мне повезло вовремя добраться до ведьмы, иначе все могло закончиться куда хуже. Пришлось бы прибегать к крайним методам, а это могло повлечь за собой большие проблемы. Все же такое высокопоставленное военное лицо в сердце вражеской империи? Между нашими государствами все накалилось до такой степени, что любая вспышка могла повлечь за собой сокрушительный огонь войны. Учитывая ситуацию в темных землях, когда порталы, кишащие монстрами, открываются все чаще и чаще, «Война могла окончательно всех нас уничтожить, что, несомненно, на руку третьей стороне, которая не понимает, что это и их следом уничтожит». мяв По деревянной двери поскребли когтями. Кот явно пытался попасть ко мне. Раздались шаги, и тихий приглушенный голос Сью, которая что-то говорила своему фамильяру, но разобрать не получилось. мяв «Что ему нужно здесь? Странный зверь!» На то, чтобы привести себя в относительно нормальный вид, ушло не более 10 минут, но выходить к ведьме я не торопился, проверяя свои амулеты и заряды в них. Почти все потратил в бою с чудовищами. Придется вновь обращаться за помощью к ведьме. Сию! позвал девушку, натягивая рваную рубашку на чистую кожу и кривясь от впитавшейся крови в ткань. Дверь тихо приоткрылась, и на пороге показалась уставшая девушка. Под глазами залегли тени, волосы растрепаны платье помято, а взгляд затуманен сонливостью. Неудивительно, ведь на дворе глубокая ночь, а она с раннего утра на ногах, насколько мне известно. До ночка у нее выдалась. Такие потрясения хрупкие леди тяжело переносят. Слишком ранимы, слишком слабы и изнежены. Женщины. «Как рано!» — сразу заинтересовалась она, забирая полотенце из рук и стараясь не смотреть на мою голую грудь, которую я еще не успел спрятать за рубашкой и что-то в ее поведении мне показалось занимательным. Она как-то слишком старалась не смотреть на меня лишний раз. Не из приличий, нет. Но и раздетых мужчин она видела немало, лечит их все же. Нет, здесь было нечто иное. Интересно. Я нарочито медленно застегивал каждую пуговку, не сводя взгляда с девушки, которая прибиралась в кабинете. «Лучше. еще немного, и ничего не будет. Шрам останется» тихо промолвила ведьма, забирая тазик и ставя его в сторону. «Но у вас их достаточно много уже». «Много», — согласился я, продолжая следить за девушкой, на щеках которой показался легкий румянец, когда она скользнула взглядом по мне. «Значит, понравился?» На губах сама собой растянулась улыбка. Все будет даже намного легче, чем я думал». «Спасибо, Сью», — поблагодарил девушку, закончив с рубашкой. «Так как мне вас называть?» «Общаться без имени не совсем удобно», — захлопнув дверь шкафа и, обернувшись ко мне, спросила девушка. «Зови меня ночным гостем», — улыбнулся ведьми, и та недовольно выдохнула. «Хорошо, ночной гость. Думаю, теперь мы можем поговорить и решить нашу проблему». Подходя ко мне, твердо и уверенно сказала ведьма. «Можем». Вновь поймав ее быстрый взгляд на моей груди, ответил и, наконец-то, застегнул последнюю пуговицу. «Вариантов у нас немного, Сью». «Вариант у нас один, ночной гость!» Закрывая шкаф, выдохнула ведьма. «Эта ночь должна остаться в прошлом, будто ничего и не было. Мы друг друга не знаем и больше никогда не встретимся». «А ты так всем мужчинам говоришь?» «Жестоко, Сью!» Ухмыльнулся, на что ведьма моментально вспыхнула и посмотрела так злобно, словно приготовила уже проклятие для меня. «Я не шучу!» Послышалась Сталь в нежном голосе. «Сью!» Начал я, отмечая, насколько девушка напряжена, будто струна, готовая в любой миг сорваться. «Мы теперь связаны. Я еще не закончил свои дела в вашей империи, и мне... Может вновь потребоваться твоя помощь?» «Нет!» – она подняла руку в знак протеста. «Я уже спасла вам жизнь. Думаю, лучшей платой с вашей стороны будет более никогда ко мне не приходить». Сию, то, что я делаю, важно для всех нас!» – начал была я, но был перебит. «Ночной гость!» Я сделала для вас уже достаточно. Я не хочу оказаться в темнице Империи или на каторге, или того хуже. Этой ночью я чудом избежала страшного. Но больше я не готова рисковать. Хватит. Просто уходите и больше никогда не появляйтесь на пороге моей лавки». Она тяжело выдохнула и хотела присесть на кушетку, но быстро передумала, оценив, что так окажется ко мне очень близко. «Знала бы ты, Сью, что с этой ночи твоя жизнь изменилась навсегда. Я тебя уже не отпущу. «Ты и не окажешься. По данному поводу можешь больше не переживать, Сью. С этого момента ты под моей защитой. Главное, чтобы сама не совершила глупостей. Но, девочка, ты умная, сомневаясь, что на это способна». «Под какой защитой?» — воскликнула она с непониманием, глядя на меня. «Вы враг нашей империи. Какую защиту вы можете дать мне на территории врага?» Сию! снисходительно улыбнулся я, скрестив руки на груди. «Ты же уже сама догадываешься до многого». «Понимаешь, что я непростой воин и непростой маг. Мое нахождение здесь обуславливается многими...» «Не надо!» — вновь перебила меня ведьма, устало проведя ладонью по лицу. Я хотел усмехнуться, что она ничего лишнего и не узнает, но не стал. «Я ничего не хочу знать. Чем больше знаю, тем больше опасность. Прошу вас, просто уходите и не возвращайтесь!» Я промолчал, наблюдая, как уставшая, измотанная и обессиленная хрупкая девушка тяжело присаживается на край кушетки. В этот момент внутри меня что-то сильно сжалось. Я поймал себя на мысли, что не хочу ее видеть такой. Сью опустился рядом с ней, и ведьма даже не отреагировала, словно ей уже было все равно, насколько я близко нахожусь к ней и что это неприлично для леди. И так сейчас не хотелось язвить в своей излюбленной манере или как-то изворачиваться. Эта девушка сегодня спасла меня, и сейчас уже ей было плохо. Понимаю твои страхи, но то, что делаю я, важно для всех нас. Это касается выживания всех империй. Это гораздо важнее меня и тебя. Я должен закончить начатое. К тебе же я могу обратиться только тогда, когда мне потребуется помощь, и ничего, выходящего за рамки твоих ведьминских обязанностей, мне не требуется». Она подняла на меня затуманенный усталостью взгляд и отрицательно качнула головой. Нет. Я молча поднялся, понимая, что на сегодня наш разговор закончен. Как бы эта ведьмочка не сопротивлялась, она уже от меня не отвяжется. Ей нужно время это принять. «Мои амулеты и магический резерв почти пусты. Нужна твоя помощь, Сью». Она так возмущенно посмотрела, что я не смог сдержать улыбки. «Ты хочешь, чтобы я ушел сейчас, Сью?» Ведьма поджала губы, зная, к чему я веду. «Тогда помоги, и смогу уйти». «Если дертонцы все такие, как вы, то я не удивлена, что наши империи враждуют», — ядовито прошипела благородная леди. Пролетела стрелой мимо меня к выходу, но остановилась на пороге, приглушая свет в лавке, чтобы нас никто не увидел с улицы. Убедившись, что все безопасно, прошла вглубь полумрака и, не оборачиваясь, спросила, «Что вам нужно?» «Ты, Сью», — улыбнулся своим мыслям и вышел вслед за ведьмой в полутьму.